25. Началось в колхозе утро. Делиться с котом своими планами я не стала. Меньше он знает, лучше сплю я. Вместо этого я расспросила о появлении едвиги и тут же убедилась, что не зря придержала язык. Погром в подполе устроила именно старуха, когда не обнаружила на волшебной яблоньке никакого, даже недозрелого яблочка, и, ввалившись в избушку, приперла сонного котя ру к стенке. Как именно она это сделала, Васька так и не признался. Только уши прижимал то ли испуганно, то ли покаянно. Зато он бодро поскакал перепрятывать чертов фрукт, как только услышал, что старуха до него так и не добралась. Яблоко я у него отобрала и сунула в тайник с книгами. «Так даже лучше», — важно согласился кот. «Мне спокойнее будет». Он запрыгнул на лавку, потоптался по моему тулупу, умащиваясь, свернулся и закрыл глаза. «Ты что это, спать собрался?» — наигранно удивилась я. — А что? — Васька приоткрыл один глаз. — Ночь на дворе. Напомни мне, почему ядвига в подполе все вверх дном перевернула. — Яблочко искала, — сонно буркнул кот. — Я же тебе говорил. — Точно! — картинно обрадовалась я. — И как я могла забыть? А кто ей эту гениальную идею подсказал? — Ты на что намекаешь? — встревожился Васька. Даже голову поднял. Я не намекаю, я прямо говорю. Кто напакостил, тому и убирать. Ты что, опять Едвигу сюда звать собралась? Вытаращился кот. Нет, что ты, конечно нет. Фрррр, я уж думал, с ума сошла девка. Тогда кто там убирать будет? Ты точно сошла. Васька снова опустил голову на лавку. Я же кот. «У меня лапки!» А еще длинный болтливый язык фыркнула я и уже серьезным тоном добавила. «Или ты идешь убирать бардак, или ночевать будешь в баньке. И не только сегодня». «Живодерка!» — возмутился Лентей, сообразив, что я не шучу. «Как я, по-твоему?» «Так же, как горшок со сметаной открываешь», — подсказала я, насмешливо глядя на котеру. «Самобранку развернуть, ключи тюма охватило, сметану достать сумел, вот и поработай на общее благо». «Да откуда ты?» — ляпнул кот, опешив, и осёкся. Но было уже поздно. «Вылизываться лучше надо», — хмыкнула я. «Ну или не совать морду в горшок по самые уши. У тебя даже затылок в сметане. Хотя, может, это тебя и длига угощала?» «М-м-м, если угостить, то тумаками», — проворчал он. «Может, завтра?» «Сейчас», — отрезала я. «Завтра мясо разморозится». «Жимодерка», — повторил Васька, но уже без праведного гнева, и подплелся к люку в подпул. Я проводила его самым суровым взглядом из своего арсенала и с хрустом потянулась. Действительно, спать пора. Остаток ночи я и правда умудрилась поспать. хотя дверь на всякий случай забаррикадировала, стань не закрыла и не поленилась делать строгое внушение избушки по поводу незваных гостей. Разбудили меня традиционным способом. Сквозь ставни пробился молодецкий бас. «Хозяйка!» На какую-то долю секунды я позавидовала своей бабке. Тата ночевала в баньке за огородом, туда эти вопли почти не долетали. «Как же вы меня достали!» проворчала я, натягивая сарафан на широкую рубаху. Проходя по коридорчику, я несколько раз сплеснула из бочки холодной водой в заспанную физиономию. Утерлась рукавом и пришлепнула на место волшебный нос. Накинуть шаль было делом одной секунды. В результате из комнаты вышла молодая заспанная девица, а на крыльце появилась старая злобная бабка. Прикинув, как такие метаморфозы смотрятся со стороны, я невольно улыбнулась. Витязь, выкликавший меня от этой улыбочки, шарахнулся, как черт от Ладана. «Я это... потом зайду». Поспешно проговорил он и исчез за чистоколом. Смотри-ка, не врали всякие кучи. Улыбаться с утра полезно для поддержания хорошего настроения, подумала я и, почесывая поясницу, пошаркала к будочке у забора, мурлыкая себе под нос мотивчик старой детской песенки. От улыбки станет всем страшней, От улыбки гости мигом разбегутся, всю улыбкою своей. и тебя тревожить утром зарекутся. И тогда наверняка вдруг запляшет бабъяга, ну, Олеши запиликает на... Дверь дощатой неприметной будочки, куда по утрам стремилось все мое естество, вдруг распахнулась, и оттуда выплала едвига. Настроение мега-мохнуло куда-то ниже уровня моря, и петь сразу расхотелось. «Отречка, внученька!» — оскалилась фальшивой улыбкой она. «С голубого ручейка начинается рекам паранойя начинается с улыбки», — констатировала я про себя и, вскинув бровь, процедила. «Мы с тобой вчера договор об аренде жилья заключили, а не пакт о дружбе и любви навеки вечные». «Спасибо, что напомнила», — фыркнула Едвига. «А я-то уж старая размечталась. Эх, погубит меня когда-нибудь жадность проклятая». «Жадность вообще усложняет жизнь», — поддакнула я с сарказмом. «Это точно», — закивала старуха, постранившись и предупредительно придерживая дверь. «Вот не пожадничала бы я четверть века тому назад, придушила бы одну мелкую гадину в колыбели, насколько легче было бы теперь жить?» «А бесполезные сожаления жизнь не только усложняют, но и укорачивают», — парировала я с намеком, посмотрев в сторону калитки. «Какое у нас расписание уроков, бабуля?» «Как только, так сразу», — буркнула Едвига, не отказав себе в удовольствии отпустить дверь ровно в тот момент, как я двинулась вперед. «Ну, значит, через часик», — кивнула я, поймав створку за секунду до того, как она треснула бы меня по морде. «Тут я предпочитаю уединение». Едвига буркнула что-то невнятное и ушла в сторону бани. Я же, разобравшись с насущным, вернулась в избу и, поедая ненавистные сырники, прикинула, как обеять необъятное. То есть, как успеть за день все, что требовало моего внимания. «Хозяйка!» Я вышла во двор, уже привычно открывая калитку для витязей, присланных Ростиславом на хозяйственные работы. Минут через сорок все завертелось. Я присела у окна, поджидая едвигу, и с удовлетворением посмотрела на рабочую суету. Один из витязей махал косой, в очередной раз ликвидируя последствия визита гуси-лебедей. Другой с бешеной скоростью чистил картошку, натренировался за последние дни бедолага. Третий орудовал у большого котла, четвертый перекапывал освободившиеся грядки. Пятый колол дрова у чистокола, шестой шел... — Стоп, а шестой откуда взялся? Их же всегда пятеро приходило. Протянула я, переходя к другому окну, и уже предчувствуя очередную гадость. Шестой как раз целеустремленно топал куда-то в сторону ручья, размахивая руками, как ветряная мельница. В какой-то момент он энергично шлепнул себя по лбу и едва не сбив капюшон полотняной рубахи-куртки. В таких куртках, дополненных лаптями и штанами из грубого льна, щеголяли все витязи с тех пор, как я запретила им сверкать и доспехами, и голыми торсами. Вот только капюшоны, неведомо зачем приделанные к этой одежде, никто из них не натягивал. Незнакомец снова зло шлепнул себя по щеке, сбросив такие ненужное дополнение, и я увидела выгоревшие на солнце кудри Ильи. «А он здесь откуда?» — опешила я, машинально проверяя, на месте ли нос. Нос был на месте, а вот мой ступор, вызванный неожиданностью, быстро прошел, и я обозлилась. Никто без моего разрешения не войдет. видите Зень верная и Ну, держитесь, кумир домохозяек, сейчас бабушка будет делать из вас звезд Болливуда. В смысле, плясать будете, как ужин на сковородке. Бормоча все это себе под нос, я уже со всей доступной в образе старухи скоростью неслась к ручью, куда ушел Илья. Парня долго искать не пришлось. Он стоял напротив яблоньки, потерянно уставившись на чехлое растение, и машинально отмахивался от тучек комаров, круживших над ним, как пикирующие бомбардировщики. «Чей-то не припомню, когда это я тебя сюда приглашала. Котик мой тоже гостей не звал. Так как ты явился?» Прошамкала я, заставив незваного гостя подскочить от неожиданности. К тому же этот паршивец еще и побоку начал шарить в поисках отсутствующего меча. Вот тут и я разозлилась по-настоящему. Вот тебе и былинный герой. Уголовник, вот он кто. Мало того, что на грабеж средь бела дня решился, так еще и не вовремя вернувшуюся хозяйку прирезать мечтает. Через забор. Он же высокий. Нашел место пониже, упрямо соврал Илья. И одежку там же на заборе нашел, прошипела я прямо в припухшую рожу непрошенного татарина, потеряв остатки терпения. Принес яблочко, косатик. Не нашел я яблочко твой. Так чего же пришел? Перебила я, мигом догадавшись, что он собирается сказать. Тебе что было велено? Без яблочка наливного волшебного не возвращаться, так? Так, ну, так катись обратно через забор, — ряхнула я. Еще раз явишься, незваный, на косточку посажу, в печь суну и буду потом на лопатах кататься-валяться. э Ээ... я сообразила, что что-то перепутала, но Илья все равно меня уже не слышал. Тучи сгустились мгновенно, в небе громохнуло, и парня швырнуло на землю, словно в спину ему врезался здоровенный кулак. Он попытался подняться, но куда там, даже удержаться на месте и то было невозможно. Невидимая сила покатила его по траве прямиком к чистоколу. Я еще договаривала какую-то чушь про лопаты, а Илья уже кувырком летел через забор, нелепо размахивая руками с зажатыми в кулак пучками вырванной травы. Глухой шмяк послужило финальным свистком этой безобразной сцене. точи тут же рассеялись, будто их не было, и все стихло, даже ветер. «Сильно!» прозвучала у меня за спиной, и я резко развернулась, повторив ужинки Ильи до мельчайших подробностей. Слава богу, хоть к холодному оружию я не привыкла, а потому шарить по бокам в поисках ножечка не стала. А вот об отсутствии пристреленного АК на мгновение пожалела. Это было. Да и кто бы не пожалел, обнаружив у себя за спиной зловредную Ядвигу. «Сильна», — повторила она с затаенной насмешкой. «А вот над образом надо поработать. Катись отсюда». хорошо прозвучало, но все прочее оставляет желать много лучшего. — Вот и поработаем, — огрызнулась я. — Исключительно поэтому ты не летишь через забор так же, как и он. — Тогда пошли работать, — хмыкнула Едвига. — В избу хоть спустишь? — Там подъебло неудобный стол, — отказала я. — Ты иди, а я через пару минут подойду. Есть у меня еще одно дельце, незавершенное.